У Бранденбургских ворот грохотали взрывы, поднимались облака кирпичной пыли, сносили дома затейливые, милые Зубру дома старого Берлина. Поговаривали о каких-то немыслимых дворцах, что будут возводиться Шпеером, по идее фюрера, каких-то площадях, арках, но толком никто ничего не знал, все было зашифровано. Зубр любил старые берлинские кварталы. Физиономии у города почти не было. Но была прелесть каменных его закоулков с маленькими шумными пивными, ресторанчиками, пекарнями, утренние рынки на площадях, цветочные базарчики, ярмарочные представления. Играла шарманка, инвалиды войны сидели на скамеечках, гудел орган в костеле. Все это исчезало, испуганно съеживалось. Проступал новый, фашистский Берлин. Тяжелые массы бетона, Прямоугольные здания, похожие на гигантские долговременные бараки, насупленные темно-серые здания, созданные не для радости глаз, а для устрашения и демонстрации власти.